Глава 38. Мечты и авантюры. Комната в крыле хромовников. Биатриса. 2 дня пролетели незаметно. Под пристальным взором наставниц я училась держать контроль и постепенно восстанавливала магический резерв, а королева помогала мне освоить базовые плетения. Они давались сложнее всего, и на турнире вся надежда была на кристелиару. Чтобы уравнять шансы и скрыть мой истинный уровень, мы придумали небольшую хитрость. Фейри создавала основу плетения, но не закольцовывала до тех пор, пока я не наполняла аркан своей магией, а затем мы вместе активировали его. Такая многоходововка отнимала время и не подходила для обычного боя, но позволяла пройти нулевое испытание, на котором участницы подтверждают чистоту намерений и вместе создают ритуальную иллюзию. А дальше, надеюсь, нам всё же выпадут загадки. Хотя наши страхи мы обсудили, и с этим вряд ли возникнут неожиданности. В борьбе с прошлым магия нас не спасёт. Устало усмехнулась королева, и то верно. Здесь править бал будут наши эмоции. Они наш враг, но в то же время и главный козырь. А что касается неожиданностей, Фейри помрачнела, меж бровей залегла едва заметная морщинка. Не знаю, можно ли это считать страхом. Я долго размышляла. Что-то личное догадалась я. очень. Помните, я говорила, что из-за выходок Ави мы с Стаем не можем быть вместе. Да, вы говорили, что она приворожила его, а после клялась, что это было временное помутнение рассудка, и она ужасно раскаивается. И я поверила ей, горько вздохнула Кристалиара. А ведь она знала, что мы любим друг друга и собираемся пожениться, но Фэри замолчала и закрыла глаза. сосредотачиваясь на болезненных воспоминаниях. Вокруг нас заплясали тени, постепенно трансформирующиеся в Тая и высокого светловолосого мужчину. Красивое породистое лицо блондина пересекала свежая рана от клинка, левая щека и губы залиты кровью, камзол разорван, а на плече ещё одна рана. Он едва держит меч, но всё же уклоняется от следующего удара Тая. А после не успевает отступить и пропускает удар Эфесом в челюсть. Блондин падает на землю, а Фейри заносит клинок, чтобы добить врага, и в этот момент под хохот Ави в сад врывается Кристалиара. — Я едва успела, — прошептала королева. А послу вампиров пришлось подчищать память, чтобы он забыл смех моей сумасшедшей сестрички. Но зачем она всё это подстроила? Хотела соблазнить Тая? Скорее, хотела отомстить за то, что мы были счастливы. Покачала головой Фейри. Из-за слабой магии я и родители с детства подтакали любым капризам Ави. Она росла, не зная запретов и привыкла считать окружающих своими игрушками. Сестра не смогла смириться, что Тай полюбил меня, а не её. Видимо, посчитала, что мне и так слишком много было данного магии. Корона. Это не повод опаивать кого-то зельем и подстраивать дуэль, воскликнула я. Она решила, что просто соблазнить тая мало. Хотела причинить мне боль и разрушить его жизнь. Поэтому и обставила всё так, что он застал её в саду с послам вампиров, догадалась я. Позже, когда Ави раскаялась и умоляла о прощении, она объяснила все именно так, но... Не знаю, насколько это правда. Уже ни единому ее слову не верю. Да уж, принцесса оказалась редкой тварью. Каждое слово — ложь, а поступок — удар в спину. Мы стаим до сих пор, любим друг друга. С болью в голосе ответила Кристаллиара. Но из-за выходки сестры не можем быть вместе, вернее... Он думает, что предал меня, когда начал ухаживать за Аварилиан, хотя на самом деле он находился под воздействием приворота, но Фэри запнулась, собираясь с мыслями. Знали бы вы, сколько я корила себя, думая, что это из-за меня сестра сошла с ума. Думала, могла ли я случайно обидеть её, подтолкнуть к этому. Не понимаю, растерянно пробормотала я. Причём здесь вы? «Я старшая сестра и сильный маг», — пояснила Фейри. «Мой дар всегда был стабилен, силен и безупречен, а подданные ценили меня за то, что я делала для них и островов. И еще у меня был любимый мужчина, а она — младшенькая принцесса с исковерканным слабым даром. Видит триединое, я делала для нее все, потакала любым капризом, берегла от любых потрясений, прощала...» Это единственное, в чём вы ошиблись, отрезала я. Все прощения и слепая любовь никогда не доводят до добра. Но мой дар был заблокирован с детства, перебила я Кристаллиару. И поверьте, мои чувства никто не щадил никогда. Я прекрасно знаю, каково это жить, чувствуя себя ущербным и слабым, ловить на себе сочувственные или презрительные взгляды, знать, что перед тобой лебездят из-за высокого титула и дара истинного целителя, а за глаза называют немощью и магическим инвалидом. Но у меня никогда и мысли не было обвинять в своих бедах других. Слова лились огненной рекой. Я впервые произносила вслух всё, что копилось в моей душе долгие годы. отравляла, мешала нормально жить. И хотя сейчас я была слишком резкой с королевой, остановиться не могла. Ваша единственная ошибка в том, что вы беззаветно любили сестру и верили ей, устало выдохнула я. И не заметили, что её душа сгнила. Как я не заметила того, что меня предали самые близкие и родные люди. По ментальной паутине, ядовитой дымке расстеклась наша общая боль и сожаление. Но на душе стало легче. Инное раз сомнения и обиды страшнее страхов. И во время испытаний эти воспоминания могли уничтожить нас, лишив уверенности в собственных силах. Вы правы, слабо улыбнулась Кристалиара. Правы. Мы ничего не могли сделать. Я подошла ближе и взяла Фейри за руку. Нельзя спасти кого-то против его воли. Ваша сестра осознанно сделала выбор, и в этом нет вашей вины. Спасибо, прошептала королева. Я рада, что судьба свела нас, пусть и при таких обстоятельствах. Я тоже рада, искренне ответила. А что касается обстоятельств, как там сказал мастер Рейнгерс, что мешает нам исправить ситуацию? Ха -ха, надеюсь, что ничего. рассмеялась королева и подмигнув мне добавила Пожалуй, нам не помешает немного побыть по отдельности. Вас ждёт полковник, а мне нужно помедитировать. Фейри исчезла, и я осталась одна посреди бескрайнего иллюзорного сада. Его мы с Кристаллиарой создали во время обучения. Рисуя в своём воображении хрупких бабочек или роскошные экзотические цветы, я развивала самоконтроль Ведь малейшее отвлечение приводило к разрушению морока. И пусть до уровня остальных участников своих ханны мне было ещё далеко, эта тренировка научила меня чувствовать магию и помогла понять саму суть тонких плетений. Не могу сказать, что теперь чувствовала себя готовой к турниру, но немного уверенности всё же прибавилось. По крайней мере, я перестала воспринимать дар как что-то пугающее и чужеродное. мимо пролетела бабочка с полупрозрачными сапфировыми крыльями, и я, поддавшись порыву, протянула руку, мысленно подозвав её ближе. Хотела убедиться в том, что могу контролировать магию, когда королевы нет рядом. Конечно, о сложных заклинаниях и речи не шло, но должна же я хоть с мотыльком справиться. Дождавшись, пока сапфировое чудо сделает небольшой круг и спикирует на мою ладонь, Я закрыла глаза и представила, как бабочка увеличивается в размерах, а цвет крыльев меняется на изумрудный. Сила внутри недовольно заворчала. Не нравились ей созидательные плетения, но сжигать мотылька я и не собиралась. «Только попробуй!» Беззлобно шикнула Нодар и повторила приказ. Пальцы защекотала. Увеличивающийся в размерах мотылёк хлопал крылышками и царапал лапками по ладони. Кажется, получилось. Едва бабочка затихла, я открыла глаза, оценивая результаты. В размерах моя подопечная действительно увеличилась, и теперь её тельце занимало почти всю ладонь, а крылья казались просто огромными. А вот с цветом я напортачила, и они вышли синими в изумрудный горошек. Прям как рубашка Глорина, в которой он вчера пришел сдавать партию дымовых шашек. Правда, на нем были еще модные малиновые рейтузы и желтый жилет. Хм... Представив гномью бабочку, я сдавленно хихикнула и принялась осуществлять задуманное. А красить лапки было сложнее всего, слишком мелкая деталь, но тем интереснее». В итоге, немного повозившись, я всё же перекрасила тельце мотылька в малиновый, а лапки в ярко-жёлтый. И хоть от усталости кружилась голова, я осталась довольна. Мне впервые удалось самостоятельно проработать тонкое плетение. Пусть простенькое, но я сделала это сама, без чужой помощи, а значит, мы на верном пути. Лети, моя хорошая. прошептала, подкидывая бабочку вверх и вспомнив старую легенду, загадала желание: пусть завтра триединое пошлёт нам капельку удачи. А большим просить не рискнула. Не стоит злить богов навязчивостью и алчностью. Мотылёк сделал надо мной круг и полетел к небу, а я стояла и смотрела, как в лучах иллюзорного солнца переливаются сапфировые в изумрудную крапинку крылья. Когда я была маленькой, бабушка читала мне легенды и сказания, и в одной из них упоминалось, что бабочки это посланники, передающие наши желания богам. Надеюсь, курьер долетит до Треединой, а мне пора возвращаться. Собравшись с мыслями, я развеяла иллюзию и, закончив медитацию, слегка приоткрыла глаза. Судя по приглушённому свету за окном, вечерело. Но зажигать свечей Хуан не стал, чтобы мне не мешать. Зато, судя по восхитительному аромату, доносящемуся из второй гостиной, меня ждали булочки и кофе. М-м, красота. Ты знаешь, что я тебя обожаю, мурлыкнула, разминая затыок шика конечности. Знаю, раздалось из соседней комнаты. И хочу уточнить, что это абсолютно взаимно. Сейчас я его не видела, но от одного голоса на душе стало теплее. Мне было за что сражаться на турнире, и желание обрести счастье вело меня вперед, словно путеводная звезда. Наши помыслы чисты, и если старые легенды не врут, своих Ханна действительно все расставит по местам. Череущий аромат кофе из добы усилился, и в дверях появился Хуан. В руках дракона был поднос с двумя чашками и корзиночка с булочками. Идеально. Судя по весёлой и хитрой улыбке, тренировка прошла продуктивно, мурлыкнул он. Мне удалось создать гномью бабочку. охвасталась я и увидев, как вытянулось лицо Хуана, добавила: "Ну, в смысле, первое тонкое плетение. Просто я перекрасила мотылька в любимые цвета Глории, на и очаровательно. В янтарных глазах заплясали смешинки. Покажешь потом". Конечно, усевшись на диване, я цапнула с подноса ароматную румяную булочку. Кстати, а как идёт подготовка к ограблению лунгаров? Эльфы и гном клянутся, что до передачи нам выкраденного алмаза будут чётко следовать планам. А дальше? А дальше импровизация. Но контрабандисты сами виноваты, фыркнул Хуан. Главное выкрасть артефакт до того, как начнётся штурм. Надеюсь, всё пройдёт хорошо, вздохнула Сжаф в руках булку. Этой части плана я боялась больше всего, ведь силы были не равны. Да и мой дракон ещё не полностью восстановился. Но Тисара ночью должна была протянуть на острова подкрепление, и это обнадеживало. Эриан собирается подпитывать аварии анмагии из храма судьбы, сказал Хуан, заметив мой паникший взгляд. Если его не остановить, ваши шансы на победу будут мизерными. Знаю. Не только мы придумали, как схитрить. «Синтия подслушала о планах врага, и они откровенно пугали!» «Если эльф сможет подыгрывать принцессе, нам придется туго!» «Все будет хорошо», — улыбнулся дракон. «Это слишком опасно», — вздохнула я. «Свой Ханна тоже опасна, но у нас нет выбора». Ты не можешь отказаться от прохождения испытаний. А единственное, что я могу для тебя сделать, это нейтрализовать Эриана и помешать ему помочь Аварилиан. Знаю, но я не иду на бой в одиночку. Хуан обнял меня за плечи, привлекая к себе. Со мной будут сильнейшие маги империи, боевые жрецы и воины Тая. Надеюсь, удача будет на нашей стороне, прошептала, уютно устроив голову на его плече. Меня окутал родным запахом табака и можжевельника, а по телу разлилось приятное тепло. Хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. "Справимся", ответил Хуан. "А сейчас нам нужно отдохнуть, сокровище моё". Шея обожгло горячим поцелуем, так не сочетающимся с его словами. "Не хочу спать. Хочу ещё немного задержаться. Заглянуть в лукавые янтарные глаза". Очертить пальцами острые скулы, поцеловать. Нам есть за что бороться, хрипло сказал дракон, целуя меня. А значит, мы обязательно выиграем. Затем поженимся, ты поступишь в академию боевых магов. Но договорить да мне не дали. Вопрос утонул в нежном, тягучем поцелуе, а через мгновение его все забылся. Какие могут быть вопросы и сомнения? Завтра всё решится, и я верю, что в нашу пользу. Я люблю тебя, шепчет Хуан. Я тоже тебя люблю. Признание вырывается само собой, но почему-то я не испытываю ни стыда, ни смущения. Мы любим друг друга и будем вместе, даже если ради этого придётся не только выиграть свой хан, но и изменить мир.